Никто и не знает, где она теперь. Отец из надежды и опоры превратился в дитя, которое без нее само пропадет. «Да ты не бойся!» Затея выпрямилась и ласково ей улыбнулась. «Я-то могу с нею совладать. Меня-то она послушается. Только ты смотри. Все, что у меня во дворе увидишь и услышишь, не передавай никому». Горыня промолчала. Нарочито ласковый голос затеи внушал ей столько же доверия, сколько пронзительное шипение гадюки. Но что она могла сделать? Пока отец не поправится, им с места не сдвинуться. Они оба во власти этой жонки в глухом лесу. Правильно стало быть и в Ломовье, и в той второй весе, своятичах, не хотели их пускать в дома, свирепица и правда ехала на их санях. «Но как же так?» — обратилась Горыня к затее ведь лихорадка не трогает того, кто ее везет. «Вот тебя она и не тронула», — хохотнула хозяйка. «Меня?» — Горыня снова обхватила себя за плечи, чувствуя озноб. «Но «Ну разве я?» «Знать тебя она выбрала. Понравилась ты ей. Ты для ее дел-то, ох, как способна, ростом велика, могуча, будто ее сестра меньшая». «Я ей не сестра!» Гневно ответила Горыня, с ужасом понимая, что все это значит. Если она везла свирепицу, то она и погубила отца. Тебе она, сестра, ты с нею и толкуй. Вот что. Мы простое средство на первый случай испробуем. Затея вырвала с головы ракитана три волоска и ловко связала между собой. «Ступай к реке», — велела она Горыня. «Найди вербу потолще. Выбери щель». Забей туда волоски и скажи: пусть тебя, верба, свирепится треплет, а отца моего ракитана солнышко греет, и так три раза. Горыня исполнила, как было сказано, но до вечера ракитану не стало лучше. У него по-прежнему был жар, среди дня он утих, уступив место бурной потливости, и горыня порадовалась, что зелья и обереги затеи оказали действие. Но к вечеру жар поднялся снова. Ракетан жаловался, что болит голова, во лбу и за глазами, и, пытаясь перевести на что-то взгляд, стонал от боли. Просил, чтобы от него загородили светильник. Свет причинял особенное мучение глазам. Много потел. Горыня то и дело обтирала ему лоб и шею. Несколько раз он засыпал, выпив теплого зелья, но спал беспокойно, во сне постановал. В промежутках Горыня исполняла распоряжение затеи. Принесла два ведра воды от уже известной ей проруби на речке, залила березовую залу в бадье, наколола дров, нащипала щепы. После полудня затея сама ушла куда-то в лес и вернулась только к сумеркам, зато принесла два коровая хлеба, пять или шесть яиц, глиняную кринку и пирог. — К родне я ходила, вот, угостили, — пояснила она. — Так ты ж говорила, не любит тебя родня. — Сестры любят. Затея с довольным видом улыбнулась. «Может, навестят меня, и ты с ними повидаешься. Много они мне добра делают. Угодишь им, и сама будешь жить. Хорошо!» «Очень надо», — подумала Горыня. Потом вспомнила, что затея назвалась родной сестрой лихорадки, и содрогнулась. «Эти, что ли, сестры ее любят? Их три сестры лихорадки. Только у меня и осталось доброй родни, что две сестры. Я из них младшая». Только они меня и любят, только и навещают. Горыня еще раз содрогнулась. Не забрались ли они с отцом в дом к младшей из трех сестер лихорадок? Вот попали, так попали. Будь речь о ней самой. Убежала бы отсюда прямо сейчас. Но отца на руках не понесешь. Уложить его в сани? Да нет, помрет он в зимней дороге. И до своятичей не доедет. И в своятичах им не обрадуются. Здоровых не пустили на порог, а с больным и вовсе. Мысль металась, но нигде не находила выхода. Отсюда им не выбраться и идти некуда. Нигде на свете им приюта не будет. А она свирепится, — снова обратилась Горыня к затее, — так и будет со мной ходить. Или теперь отвяжется? Это сюда она хотела приехать, — добавила она мысленно, чтобы я ее к родне привезла. Затея вдруг обратила на нее такой пронзительный пристальный взгляд, что Горыня опять вздрогнула. Затея хотя уступала ей намного ростом и статью, да и собой была неприглядна, мышь, да и только, но некая сила в ней ощущалась, и сила недобрая. «Вижу!» Она смотрела не в лицо Горыни, а куда-то за ее плечо, и от этого пробирала дрожь. «Вижу ее, матушку!» «По нраву ей пришлась!» «Не хочет с тобой расстаться!» «Уйдешь отсюда, и она за тобой пойдет!» «Все веси!» «Все городцы по земле Волынской выкосит, выметит!» «Ну что же делать?» — воскликнула Горыня. «Я вовсе ее возить не хотела и не трогала ничего, что ей оставили!» Ей вспомнила синяя шапка на лесе. Та выпала у ракитана из-за пазухи, когда он снимал кожух, и он положил ее к себе под изголовье. «И не приходила к нам белая женщина, и не клала никаких условий!» Продолжала она, отгоняя мысль о шапке. «Да ведь есть нечто!» Затея прищурилась, будто заглядывая ей в душу. «Сама ты знаешь. Отчего, отец, тебя среди зимы из дома увез, а? Знает ведь, что завладела тобой неведомая сила. С самого рождения она тобой владеет. Оттого тебе ни в чем счастья доли нет, ведь верно?» Горыня опять обхватила себя за плечи, стараясь побороть ужас, но чувствуя, как он одолевает. Затея знала о ней больше, чем она сама. Ведь правда, с самого рождения ей ни в чем счастья доли нет. Мать умерла едва родив, ее последний вздох пришелся на горынин первый. И люди знали, что с ней неладно от того и сторонились. С первого взгляда видно, что не человек она, никак как все и не чай. Даже ракетан, хоть и не великого ума человек, это чуял в ней и попытался от нее избавиться, убрать это зло из своей жизни. А оно не отпускает. Завело его в эту глушь и грозит совсем сгубить. «Недобрая судьеница при рождении к тебе явилась, недобрую судьбу напряла», — продолжала затея. «Так эта нить за тобой и тянется. Никто из людей тебе не поможет, только я». «Да села мои!» «Вы суденицы, что ли?» — вырвалось у Горыни. «Может, и суденицы?» — затея хохотнула. «Ты верь мне! Я тебе пропасть не дам. Может, еще будешь и ты нам сестрою, тогда и горе сла счастья от тебя отвяжется». Горыня села на лавку, все еще обхватив плечи, как будто только так она и могла себя удержать от окончательной гибели. Затея, похоже, пытается ее утешить и подбодрить, предлагает помощь и даже родство. Но не радовала горыню ее доброта. Неужели ей среди добрых людей места не осталось, и никто, кроме вот этой странной лесной женщины, не захочет посчитать ее своей? Правда, что ли, от мамонта подземельного она родилась? Попытать бы сейчас бабку оздраву. Может, та больше знала, чем говорила, Но хотя Горыня провела вне родного дома всего одну ночь, ей казалось, что она покинула его года три назад. Все былое, оставшееся за горами и лесами, затянуло туманом, а будущего не было. Был только этот вот дремучий зимний лес за тыном. Гарыня не заметила, как прошел этот день, и когда стемнело, стало казаться, что все еще длится тот первый вечер. К ночи жар у ракитана усилился, теперь он непрерывно разражался сухим кашлем и при этом постановал от боли в груди. Лицо и шея у него сильно покраснели, он то мерз, то потел, свирепица трепала его без жалости, оправдывая свое имя. Затея хлопотала, заваривала какие-то травы, шептала над ним, поила ракетана, но он от слабости мог сделать лишь несколько глотков. «Эх, жаль зима на дворе», — сказала Затея. «Никакого хорошего средства не найдешь». «А что нужно?» — Горыня с надеждой вскинула голову. «Так есть какие-то хорошие средства». «Лучше всего бы жабу...» Коли кого лихорадка треплет, то надобно ему жабу поцеловать и прочь пустить. Лихоманка непременно с жабой уйдет. Еще хорошо лягушку в тряпочку завязать и на шее три дня носить. Или ночницу под мышкой. Она верно лихорадку прочь уносит. Еще рака рак пятится и хвороба снимать человека пятица. Или рачь глаза из столочь и дать выпить. Горыня поморщилась от перечня этих лечебных средств. Но затея была права. Где же зимой найдешь жаб и лягушек? Жаба его уже сама поцеловала, подумала Горыня, вспомнив вчерашнее. Не от того ли он и расхворался так? Она не смогла бы объяснить, чем ей так не нравится затея. Лицом-то не походила на жабу. Самое обычное лицо, невзрачные черты, глубоко посаженные глаза, тонкие бесцветные брови. Где хочешь таких баб найдешь целый пучок — Держится живо, бойко, приветливо. Но эта приветливость холодна, притворна, а в ее коротком деревянном хохоте прорывается бессердечие, черная дыра вместо души. Лучше бы тут сидела сварливая горбатая бабка, какими чаще бывают лесные ведуньи. Не так было бы жутко. «А вот что у меня есть...» О чем-то вспомнив, затея полезла в скрыню, долго там рылась и вытащила нечто вроде ожерелья из гремящих белых орехов. «Вот, головы змеиные! Девять змей на Ярилин день взятых! Это тоже средство верное!» Она надела змеиные головы Ракитану на шею, он лишь слегка пошевелил веками. Потом затея извлекла еще одну змеиную голову и через нее процедила для ракитана питье, отвар какой-то травы. Отвар он выпил, но за весь день он ничего не съел, слабо отмахивался при виде горшка с толокном. «Вот еще что есть!» Сходив в погреб, затея принесла горшочек, обвязанный засаленной тряпочкой. «Сало ежовое!» «Что?» Горыня о таком и не слышала. «Сало ежовое! Из ежа вытопленное!» на хворово этим салом намазать, у ежа колючки, свирепица прикоснется к нему потрепать, колице и уйдет». Горыня помазала отцу вонючим ежовым салом шею и грудь, сама потом долго отмывала руки. Она хотела смотреть за ним всю ночь, но заснула, сидя на полу и привалившись к лавке. Ей тоже не моглось, побаливала голова, ныли суставы. Она просыпалась от отцова кашля, вставала, вытирала ему лицо и шею, предлагала питье, горшочек стоял в печи, страдая от того, что больше ничего не может сделать. Подумала, не сделать ли от нос, как принято было изгонять лихорадку, но вспомнила, как мало толку от этого бывает. Может, выбросить клешем ту синюю шапку? Да ведь поздно. Лихорадка уже не в шапке. Ни разу еще в ее жизни не было ночи тяжелее. Даже та первая ночь после смерти Нечая прошла легче. Тогда Горыня еще не осознала, что привычная жизнь закончилась навсегда. Казалось, сама боль в ее теле порождена тоской, отрывом от дома, от своих. Дедова кость у нее за пазухой не могла помочь Ракитану. Это были не его чуры. И надоумил же его какой-то навец ехать в волынь. Гарыня не сомневалась, что сама болезнь отца возникла из-за того, что он покинул дом и пустился в чужие края, полные невидимого зла. И ехали-то недолго, а заехали прямо на тот свет, в темный лес к младшей из трех лихорадок, и оставалось только ждать, кто одолеет — злыдня или ракетанова доля. Очнувшись от очередного приступа тяжкого сна, Горыня почуяла, что уже утро. Отец тяжело дышал, в груди у него что-то сипело, с губ рвались слабые стоны. Не то он спал, не то был без памяти. С трудом сбрасывая с себя оцепенение, Горыня встала, перечесала косу, умылась. Ее будто держали невидимые путы, и для простых движений приходилось напрягать все ее великанские силы. Не будя хозяйку, она растопила печь, поставила варить замоченное с вечера толокно и пошла к козам. Когда она вернулась, убрав молоко в погреб, затея уже встала и кормила ракетана толокном, утешала его, приговаривала, что вот-вот он станет молодец-молодцом. Как немало Горыня ей доверяла, однако не могла не испытывать благодарности и надежды. Может, затея и впрямь родная сестра лихорадком, но кто же, как не она, сможет уговорить их выпустить жертву из когтей? «Я за ракетанушкой пригляжу», — сказала ей затея. «А ты вот что, поди-ка белье вымой. Ему бы надо сорочку давно переменить, а у меня нет чистых. Санки возьми в клете, там же и бадья дубовая». Проворно встав на лавку, затея повыкидывала с палатей целую груду разного тряпья. Горыня собрала его в охапку и понесла в клеть. Нашла дубовую бочку с камнями на дне — Поставила на санки, засунула туда белье и поволокла уже знакомой тропой к проруби. Набрала в лесу сушника, развела костер, накалила камни. Побросала в налитую водой бочку, чтобы нагреть воду, насыпала туда из тертого гриба трутовика, стала толочь белье. Приглядываясь, удивлялась. Ну, женские сорочки и рушники, понятно, но мужские рубахи тут откуда? Детские. Все они были разной величины, и широкие, и маленькие, хотя никаких следов мужчин или детей в затеянной избе горыня не приметила. И видно, что работа разных хозяек, по-разному спрядена, по-своему выткана и сшита. Постой, затея ведь сказала, три года назад вдовела, пять лет замужем побыв, или наоборот, троих вроде детей родила, но все померли. Что же она, три-пять лет хранит мужнины сорочки? «Детские? Но вот это...» — Гарыня вытащила одну из тонкого беленого льна, источающую пар на холодном воздухе, — на десятилетнего пошита. Не могли Затейкины дети быть такими, если она вышла замуж так или иначе восемь лет назад. При всей неосведомленности горыни в этих делах, считать-то она умела не хуже всякого другого. Умаявшись, она села на бревно у костра и протянула озябшие ладони к огню. Голова кружилась, щемила живот. Она не сразу поняла, что от голода. Мысленно Горыня не могла найти себя в мире, понять, кто она и где. 18 зим все было ясно. Она — дочь Ракетаны и Медовы, из Веси, Волчий Яр, Лужской Волости, Волынской земли. Но прежняя жизнь ушла за 3-9 земель. Горыня могла припомнить всего два дня вне дома. Первый они с отцом провели в дороге, побывали в Ломовье и в этих, как их, своятичах. Второй прожили у затеи, сегодня третий. Отец лежит больной, а она трудится на затеянном хозяйстве, отплачивая за гостеприимство. Но в то же время Горыня знала еще тысячу, две тысячи таких же дней она просто забыла, а на самом-то деле ушла из Волчьего Яра много лет назад, и там ее уже никто не помнит. Бабка Оздрава, небось, давно померла. Лисичи, Чечервена и даже мелкая черунька вышли замуж, народили детей, постарели, растеряли зубы. Нет, но отец не может годами лежать больным, не выздоравливать и не умирать, внушал ей разум. Может, — отвечало ему некое чувство, что выше разума. В таком месте может. На том свете нет времени поэтому она, молодая еще девка, чувствует себя усталой, весь день клонит в сон, и поясница у нее ноет, как у старухи. Здесь не живут и не умирают, а находятся на меже того и другого, как нынче ракитан. Бесконечно долго. И вот эта бесконечность, неподвижность тоски и отчуждения настолько угнетала Гарыню, что она чуть не заплакала, но сдержалась, да и слезы быстро высохли. Она уже не бабкина внучка, которую есть кому пожалеть. Сложив в бадью выполосканное в проруби белье, Горыня еще немного погрела руки, загасила костер и потащила санки по тропке домой, то есть к затеянной избе. Ворота оказались заперты, и она постучала. Вскоре выскочила затея с кожухом на голове и сразу сделала ей знак молчать. «Иди сюда скорее!» Знаками приказывая за собой, она увела Горыню в клеть. «Побудь здесь пока!» «А развесить?» «Потом развесишь, как я скажу. А пока сиди тихо, как мышь, и на двор не суйся. Гости у меня. Тебе их видеть не след!» Строго добавила она, отвечая на удивленный взгляд Горыни. «Не всякий. Таких гостей увидеть может и живым остаться». «А как же отец?» — вскинулась Горыня. «Он...» — спит он, не видит никого. «Да они скоро уйдут, смотри, у меня!» Строго погрозив пальцем, затея ушла в избу. Горыня распахнула кожух, развязала платок. В голове гудела, отчаянно хотелось прилечь, да хоть на козью подстилку, лишь бы голову преклонить. В мыслях рисовались какие-то жуткие чуды, пришедшие к затее в гости. Мохнатые морды, мертвые кости. Как в той глупой сказке Нихи. «А что, если это те самые сестры-лихорадки?» От этой мысли горыню пробила дрожь, что означает их появление. Они пришли утащить с собой отца, или Затея уговорит их оставить его в покое? Горыня разволновалась по-новому. Пусть бы так и было. Ведь она старается, по двору работает, белье стирает. Снаружи послышались голоса. Горыня метнулась к двери и выглянула в щель. Было еще достаточно светло, чтобы разглядеть Затею в ее кожухе и двоих гостей мужика и бабу. Одеты они были обыкновенно, как любые весники, и ни на леших, ни на лихорадок не походили. «Так ты уж породей, затеюшка!» — говорила на ходу баба. «Не поможешь, все пропадем. Уши чуры нас покинули, горемычных. Остались мы, беззащитные сироты!» «Да я же вам растолковала, правда, Потема?» — утешала ее затея. «Уразумел я все», — заверил мужик. «Сковать крюк железный вокруг веси, в полночь обижать, у околицы зарыть». — Да уж мы очень напугались, — твердила баба. — Вот такая жена, вся белая, простоволосая, как лук натянет, как стрелу метнет. У нас в оконнице застряла, не вытащить. А у нас и чуров-то нет, некому нас оборонить от злых дней. — Сделайте, как я сказала, не придет она больше. — Ты уж за нас породей. Относ не забудьте, без относа не усмирить ее. — Да уж не забуду. Хлеба-каравай, меда-горшок на сорочку тонкого полотна. «Нынче же отнеси!» «Отнесу, мать-земля!» Наконец затея выпроводила гостей и закрыла ворота. Горыня села на солому возле коз и притворилась дремлющей. Никакие это были не чуды и не лешие. Обычный мужик с бабой. Они чем-то были напуганы. Какая-то белая простоволосая баба пустила стрелу им в оконце. А затея учит их ограждать все селение. Они видели ее же, свирепицу, Вспомнив слова затеи, Горыня оглянулась за плечо, но там была только коза серая с черным на спине. Значит, не всегда свирепица сидит в этой избе с нею? Или это другая? Их же три сестры? Мысли путались. В этом месте все не так, все нити перепутаны, время перемешано. И жители легко могут быть разом в нескольких местах. Но есть ли обычный мир за пределами этого леса? Тот самый, где по вечернице и простые живые люди. Или темный свет простирается во все стороны на три года пути?» Вскоре пришла затея и позвала ее в дом. О гостях она не упомянула, и Горыня не стала спрашивать. Куда больше ее волновал отец? Лучше ему не стало. По-прежнему жар, хриплое дыхание. Он был красен и не похож на себя. Кожа обтянула череп, закрытые глаза ввалились. Горыня тихонько окликнула его, но он, похоже, не слышал. От вида этого лица жесткая рука стиснула сердце. Горыня ощутила себя на самом краю проруби. Еще немного, и соскользнешь в черную воду. Отец не любил ее. Какая уж любовь, если надумал, вчелить, продать. А она сама просто покорялась ему, чувствуя себя виноватой в своей несуразности. Он же отец. Как еще? Если его не будет, она останется здесь в глуши того света, совсем одна. «Затея?» — окликнула она. «Ты погляди на него. Совсем, батюшке, худо». «Да уж нехорошо», — затея бросила на Рокетана беглый взгляд. «Давит его свирепица». «Так сделай что-нибудь». «А вот мы сейчас его медвежьей шерстью покурим. Это средство верное». Горыня вздохнула, подумав, что отец уже весь с ног до головы в этих верных средствах одно другого сильнее, то головы змеиные, то сало ежовое. Будь она свирепицей, давно бы сбежала без оглядки. Затея взяла из печи горящих углей носовок, бросила на них клочья медвежьей шерсти, небось в лесу набрала, на стволах сосен, об которые медведь чесал спину и стала ходить с ними посолонь вокруг ракитана, нараспев, проговаривая длинный-длинный заговор про море Океан и остров Буян, где на белом камне сидят семьдесят семь старцев, как шли мимо них двенадцать сестер лихорадок, как старцы подвергали их строгому допросу об их именах и путях, а потом насылала на них черного зверя-медведя, чтобы прогнал их на сыр-бор, на серое болото, на корчевое пенёвье, на мхи, на тёмные луга, на сухие леса, на гнилые колоды. Горыня с трудом разбирала слова от вони палёной звериной шерсти. Она раскашлялась, раскашлялся и Ракитан, Сама затея тоже чихала, прижимая к носу рукав, как мышь под веником. «Там вам гулять, красовать и ап, чхи, вся, чхи!» Но хоть средство было не из слабых, Ракетану от него как будто стало еще хуже. Он дышал с таким хрипом, со стоном, что Горыня содрогалась. «Можно еще попугать ее?» — рассуждала затея. «Взять горшок с водой ледяной и над головой его разбить. Или взять веревку толстую, девять узлов завязать, бить его той веревкой и приговаривать. Куда же уж его бить? Он и так чуть жив!» — в возмущении воскликнула Горыня. Да не человек, обьют лихорадку. А вот еще. Накроем-ка мы его корытом, обрадованная новой мыслью, затея подскочила. Неси скорее! Горыня принесла из клети большое корыто, в котором хозяйка, видимо, мылась, поскольку бани у реки Горыня не заметила. Вдвоем они положили перевернутое корыто на ракетана, так что он почти скрылся под ним. Хозяйка принялась за новый заговор. Как свирепица приходит на двор, стучит у окна, спрашивает, здесь ли ракетан, ей отвечают, что нет, она заходит, ищет его, по всему дому не находит. Говоря за свирепицу, она гудела и подвывала, и выходила так убедительно, что Горыня невольно жмурилась и втягивала голову в плечи. «Ох, мне!» — обычным своим голосом сказала, вдруг затея остановилась. «Я с вами дело важнейшее забыла». Ты сиди, а я пойду. Куда же ты пойдешь? Горыня встала. Недалеко, да и не близко. До ночи обернуться мне надобно. А отец? Затея развела руками и схватила свой кожух. Горыня не стала ее удерживать. Ей было страшно оставаться с отцом одной. Она-то что может. Но и от присутствия затеи большой пользы уже не было. Еще какую-нибудь гадость придумает с ежом и ужом целоваться. Когда затея ушла, Горыня сняла с отца корыто. Теперь он дышал, будто отрывал воздух кусками. Она положила руку ему на грудь, там что-то скрипело. На глазах у горыни закипели горячие слезы, она видела, что надежды почти нет. У него уже и лицо не лицо, а будто череп, тот самый, что свирепица носит на палке. «Да где же ты?» Заорала горыня во всю мощь, дико озираясь. — Где ты, жена роста огромного, распояса простоволоса? Покажись, ужо я тебя, я тебя не боюсь! Если бы негодяйка показалась на глаза, Горыня чувствовала не страх, а только ярость, Она бы бросилась на нее, схватила своими сильными руками, Скрутила в бараний рог. Должны же для чего-то важного пригодиться Ее рост и мощь, из-за которых она всю жизнь была всем чужой. Но свирепица не вышла. Было тихо, мигал огонек светильника на столе, Дрожали черные тени на стенах. Хрипел ракетан. Горыня села к нему и взяла его за руку. Рука была горячей, влажной и какой-то очень мягкой, будто и не мужская. У отца задрожали веки. Горыня наклонилась ниже. Ракетан открыл глаза, и она встретила его взгляд. «Батюшка, родной!» У нее осел голос. «Держись, родимый! Все средства верные! Должно же хоть что-нибудь помочь!» Он слабо пошевелил губами, но даже если и пытался что-то сказать, разобрать Горыни не удалось. В глазах его было чувство, которого она никогда еще не видела, жалость. Кого он жалел? Себя, понимая, что умирает? Или ее, единственное свое детище, которое он завез на край света в зимний лес и вынужден здесь бросить в руках нежити, как тот старик из сказки? Ракетан опять закрыл глаза. В груди у него захрипело, он приподнялся, будто сились высунуться из заливающей его воды, и замер. Черты лица расправились, как будто ему наконец-то полегчало. Даже мелькнула мысль, а может, свирепица насытилась и ушла? Гарыня смотрела на отца, пытаясь уловить дыхание, но было тихо. Она хотела нащупать на шее бьючую жилу, но рука так дрожала, что ничего не удавалось. В глазах плыло, а мысли скручивались, как белье, когда его выжимают. «Уж ты скажи, да родной батюшка, уж ты куда-то снарядился». Сам собой запел в ней чей-то голос, женский, тонкий и незнакомый. Запел, будто старался вернуть, воротить уходящего. Она и правда чувствовала недоумение. Только что ее отец был здесь. Он страдал, боролся за жизнь, а теперь его уже нет. В его лице появилась расслабленность, борьба сменилась покоем. Какой-то частью сознания Горыня понимала, что случилось. Отец умер, она теперь полная сирота. Но будто что-то держало ее за горло и не давала прорваться наружу ни плачу, ни причитанию. Смерть — это дальний путь для ушедшего и много работы для оставшихся. Вернулась затея, плюхнула на стол корова и хлеба в рушнике, горшок с чем-то, потом оказалось, что с медом, сунула на палате свернутые десять локтей полотна и запричитала. Причитала она хорошо, сразу было видно умение. Прерываясь, велела Горыни натаскать из стога сена, расстелить на полу, накалить в печи камни и опять нагреть в бочке воды, обмывать тело, пока не окоченело. Одели покойников чистое, порты и рубаху из выстеранных Горыней, и хотя на морозе одежда еще не высохла полностью и пришлось ее досушить у огня, даже Горыня понимала, что мертвому уже не будет холодно. «Ох, а это что?» Затея вдруг наклонилась и подняла что-то с пола. Горыня глянула на нее и по привычке сунула руку за пазуху. Она выронила дедову кость, пока неловко возилась с отцовским телом. «Это мое». Она забрала клубочек у затеи и сунула назад. «Бабка мне дала». Сказала, в чужом краю оборонит, верный путь укажет. Голос у нее задрожал, опять показались слезы. «Батюшку только не уберег». Завтра Раду приготовим, а ты пока спи». «Сил набирайся», — сказала затея и подала ей горшочек. «Выпей, легче уснешь». Горыня выпила теплый, душистый, чуть горьковатый отвар и без сил рухнула на свой постельник. Отец в чистой одежде и с причесанными волосами лежал на прежнем месте, но больше не нужно было к нему вставать, прислушиваться к дыханию. Горыня и хотела быстрее заснуть, но слезы текли от болезненного чувства одиночества. Казалось, вот теперь она достигла дна той пропасти, в которую летела. Некому больше вывести ее из леса дремучего в очисто поле. Она осталась здесь совсем одна, беспомощная и беззащитная перед владыками этого мира. Что если и правда она приманила свирепицу, привезла ее на себе? Или отец сам виноват, что взял ту шапку? Или от нос изломовья? или только не доля, что напряла им несчастливую нить. Каждая мысль причиняла боль, но не указывала никакого выхода. Перед закрытыми глазами носились какие-то лица, в ушах звучали голоса. Горыня то проваливалась в черную глухую тишину, то начинала разбирать какие-то звуки, сны путались, наплывали один на другой, мелькнул огонь во тьме. Кто-то склонился над нею, и она смутно увидела лицо затеи, потом еще одной женщины, и тут же они пропали. «Дубки зеленые, пеньки маленые!» С изумлением воскликнул незнакомый голос. «Вот это девка! Одеть ее в белое да косу распустить! Я б сама решила, что это она да, подлинно и есть! А подумай, в какую весь ее пустить! Там все разом порты намочат со страху!» Засмеялся голос затеи. «Что ж ты делать с нею будешь?» Второй голос сказался постарше затеянного и говорил тише. «Себе оставлю. У них родни никого нет, идти ей некуда». «Да как же ты ее прокормишь? Ей целого быка на один присест надобно». «Относы нынче у нас хорошие», — затея опять засмеялась. «Что ни день, то кровай. Приходили ко мне потемы со своей бабой. Пирогов принесли, яиц, сало, окорок притащили. Только, говорят, избавь от беды. Я их научила крюк сковать да от носа отнести. Вон забрала уже. Полотно хорошее, беленое. Тебя дожидается твоя добыча. Она девка дельная, но любую работу ловко. А если, как ты говоришь, придется нам в путь дорогу трогаться, то и в пути она нам хорошо послужит. Там и к делу ее пристроим. От добрушки толку мало. Не пускает ее тот шиш никуда. А мне сказал еще раз, подойду к двору. Удавит, колота его возьми. Никакой воли ей не дает. Она уж мне сколько раз плакалась. Да я ей дала кое-чего. Как она в последний раз прибегала. Скоро он, прокленуш, присмиреет. Вязкая тьма затягивала Горыню. Голоса отдалялись. Она больше не разбирала ни слова непонятного разговора. Огонь погас. Очнулась она с чувством, что ей нужно вставать и приниматься за какую-то важную работу, но не могла вспомнить, какую. Отец. Он болен, надо за ним смотреть. Гарыня стала приподнимать тяжелую, как камень, голову, еще не имея сил открыть глаза, и тут вспомнила. Отец умер. Вчера. Не может быть. Это был страшный сон. Она села, закрывая лицо руками. Она боялась убрать руки, взглянуть на белый свет, на ту тьму, что вокруг, боялась того, что ее там ждет. Где она на том свете? На самом-самом дне, там, где живут сестры лихорадки. Вчера она видела их. Нет, не вчера, а ночью. Они приходили. Одна была похожа на затею, другая постарше. Они радовались богатой добыче, что столько животов человеческих сгубили. Они и отца сгубили. И про нее Горыню что-то говорили. Видно, наметили ее в новую добычу себе. Ну и пусть. Куда еще ей деваться? Куда идти?» Наконец Горыня, услышав поблизости шум движения, разлепила глаза. Голова болела, мышцы ныли. Затея уже встала и зажгла светильник. При свете было видно неподвижное тело на лавке. Оно лежало точно так же, как его оставили вчера, и эта нерушимая неподвижность Сама говорила о том, что случилось. Сколько не причитай, не призывай родимого батюшку встать, пробудиться, взглянуть на свое чадо милое. Не встанет он. Тьма его очи навек заволокла. Из глаз не потекли слезы. Вот что значит слезами умываться, мелькнула в голове. Сегодня мысль об этой смерти ранила ее даже сильнее вчерашнего. Ночь прошла, но не унесла с собой этот ужас. Давай-ка, поешь, да за работу принимайся, сказала ей затея. Не век же ему так лежать. Возьми топор, доступай за дровами. Будем накраду класть. А там уж я прах до весны приберу. В это утро она расщедрилась, выдала горыни на завтрак хлеба, сала, печеных яиц, меда. Поначалу кусок не лез в горло, но, едва начав жевать, Горыня осознала, как голодна. Все эти дни еды ей доставалось мало, и хотя заботы отвлекали, она ослабела, а силы ей понадобятся. И она совсем одна. Погребение — это дело для всего рода, всей веси. Собираются старухи обмывать и обрежать покойника, мужики кладут краду, потом ее поджигают, потом поминальный пир, потом собирают прах и насыпают над ним могилу. И все это она должна сделать сама, с одной затеей, чужой опасной женщиной, которой она доверяет не больше, чем ужу или ежу. Мысль сама собой обратилась к дому, понеслась в волчий яр. Умри ракетан дома, сейчас тут распоряжались бы бабку Улюба, Оздрава, Ивина, Голованиха и другие сведущие женщины. Ей бы оставалось только причитать по отцу, и то ей бы подсказывали, когда это надо делать, а когда прекращать. У нее ведь это первое горе, первая ее настоящая встреча с темным светом. Если бы можно было оказаться дома, Горыня представила, как везет на санях тело отца назад по луге, как привозит в волчий яр. И что дальше? Как на нее посмотрят люди? Несколько дней назад она, убив человека, уехала с отцом и возвращается с его трупом. Да скажут, что она и отцу родному шею свернула. И не оправдаешься. Не затею уже с собой в видаки звать?» Горыня помотала головой. «С таким грузом воротиться домой она никак не сможет. И с самой вестью о ракетановой смерти тоже. А значит, в волчий яр ей путь закрыт. Даже раздобуть она где-то семь гривен, ради которых ракетан пустился в путь, в прежний круг ее не примут. С таким злосчастьем только в лесу и жить». «Ступай, ступай!» — торопила ее затея. «День-то короток!» Я покуда ему сряду приготовлю. У вас с собой-то добра немного. Я уж из своих пожитков снаряжу ракетанушку, чтоб перед дедами было не стыдно. Поточив затеян топор, Горыня отправилась в лес. Весь день она рубила сухие деревья и таскала сушняк. Уже два-три лета она порой делала такую работу, когда кому-то требовалось расчищать в лесу делянку под новый пал, и к топору ее рукам было не привыкать. Пал — участок леса, выжигаемый для обработки при подсечно-огневом земледелии. За один день, конечно, всего не успеть, да и слаба она была сейчас. Голова кружилась, поясница побаливала, во лбу ломила, сердце сильно колотилось, и то и дело приходилось присаживаться на бревно передохнуть. Готовые дрова она при помощи своей лошади перетаскивала на поляну, указанную затеей — но только на второй день удалось выложить краду нужной величины в половину человеческого роста, переложив поленье мелким сушняком и щепой. Взяв тело отца на руки, Горыня перенесла его на краду, укрыла кожухом из запасов затеи. На голове его была та синяя шапка на лисе, и впрямь он в ней хорош, будто жених. Сколько лет Ракитан жил вдовцом, не искал невесты? И вот его самого нашла невеста, от чьих объятий, раз уж она тебя выбрала, не отобьешься. Сам ее подарочек принял. Крада долго не разгоралась. Затея несколько раз поджигала щепу и бересту, подсунутые под разные углы, но, наконец, смолье запылало, повалил густой дым и постепенно огонь охватил всю кладку. Горыни и Затея отошли к деревьям, глядя на пламя. Сперва пахло обыкновенно горящими сосновыми дровами, а потом пошел другой запах. Знакомый Горыни по прежним погребениям в Волчьем Яру, запах горящей мертвой плоти. Вот и все. Нет у нее больше отца. Завтра Затея соберет прах в большой горшок, но с прахом уже не поговорить. Не услышит она ворчания, привычных попреков, жалоб и сетований, всего того, что прежде наводило на нее тоску, а теперь стало дорого. Не увидит она его блекло-голубых глаз, рожеватых волос. Какой ни был, другого отца ей взять негде. На осенние деды накрывают стол, кладут ложки для невидимых гостей, для умерших, что придут проведать живых. Но весенние деды живые сами ходят к ним в гости, на жальник, и они всей семьей ходили на могилу к матери с пирогами, пивом и яйцами. Но куда она, Горыня, теперь пойдет к отцу? Его могила будет в этом лесу. И откуда она пойдет? Где ей самой теперь место? и невольно зрело ощущение, что и ее место теперь здесь, возле единственной родной могилы. Где еще ей хоть кто-то рад на белом свете? Затея расстаралась и устроила поминальный стол куда лучше, чем Горыня от нее ожидала. Сварила кашу с медом, напекла блинов, выложила сало, козий сыр, хлеб, даже часть копченого свиного окорока. Горыня удивилась, козы и куры у Затеи были, но свиней она не держала, откуда же окорок? Смутно помнилось, будто совсем недавно кто-то упоминал окорок, но кто? Может, ей приснилось? Несмотря на сильный голод, Горыня принялась за него осторожно. Оздрава рассказывала, как лешие угощают случайных гостей свининой, а на вкус, оказывается, мох зеленый. Но мясо было как мясо, немного полежавшее, но настоящее. — Ешь, ешь, родненькая, — ласково угощала ее затея. — Сил набирайся. Нам, может, долгая дорога в скорости предстоит.